Глава десятая. Что-то я того мандражирую. Ванька Шилов метался с места на место, не зная, как ему поудобнее пристроить портрет. Нас точно пустят на площадь? Ты достал. Как всегда, спокойный и флегматичный Данила поймал друга за воротник и притянул к себе. Тут стой. Куда они денутся? Сёма всё решил. «Видишь, он менты стоят, даже не подходят». «Еще бы они подошли», — хмыкнул Вадим, взглядом указав на деда, беседующего с Елизаветой Чумаковым. «Как ты вообще говорил командующего сибирским округом на эту авантюру?» «Честно говоря, сам в шоке». Я пожал плечами. «По идее, он должен быть на трибуне, принимать парад. Кто ж знал, что ему захочется с нами пройтись?» «А почему я не могу пройтись с внуком и его товарищами?» Генерал Калинин появился возле нас незаметно, словно призрак, заставив вздрогнуть. «Здравствуйте, молодые люди!» «Добрый день, здрасте!» Немного наперебой отозвались те, а Соня почему-то попыталась спрятаться за меня. «В отличие от засимовой та, наоборот, расцвела улыбкой!» «Здравствуйте, Дмитрий Иванович!» «Это кто у нас такая бойкая?» Генерал ответил ей тем же. «Ты же, Леночка, дочь засимова Максима Ильича, комбата 85-й мотострелковой дивизии. Знаком с твоим папкой. Отличный офицер и...» «Дед, завязывай». Я подался к родственничку поближе и прошипел сквозь зубы, стараясь интонацией показать всю глубину моего недовольства. «Не беси меня, ну или хотя бы не сейчас. Если мы посрёмся, вся затея пойдёт по... коту под хвост». «Ладно». Генерал смерил меня долгим взглядом, но всё же пошёл на попятную, впрочем, оставив за собой последнее слово. «Заезжайте с Семёном к нам в гости! Буду очень рад!» «Я ему не нравлюсь». Буркнула Соня из-под лобья, глядя в спину Калинина, отправившегося переговорить со своим адъютантом. «Что я сделала-то? Родилась не в той семье». «Забей». Я слегка приобнял подругу, вызвав ревнивое хмыканье второй. «Девчонки, давайте не сегодня, а? а? ты, Соня, не грузись. Решать все равно мне, а не кому-то еще. И свое мнение они могут засунуть себе туда, где никогда не светит солнце. лен «Тебя это тоже касается. Обязательно найдется кто-то, кому ты тоже не понравишься. Но это все фигня. Всем милым не будешь, так что не стоит и пытаться». Я знал, о чем говорил, потому что мы с мамой так съездили в гости к товарищу генералу и познакомились с внезапно появившейся у меня семьей. Не всей. Отсутствовали старший сын Дмитрия Ивановича Николай, и старшая дочь, но вторая по общей очередности — Надежда. Они оба давно жили в Москве, и в Новосибирске появлялись крайне редко, в лучшем случае на Новый год, но и то не каждый раз. Причем, если со стороны Николая присутствовали Иван, тот самый курсант, с которым мы чуть не подрались на кладбище, и Нина, его старшая сестра, девица лет 25, недавно выскочившая замуж, от семейства Надежды не приехал вообще никто. Хотя, как рассказала Вера, их звали, причем времени было достаточно, да и авиасообщение между столицей и столицей Сибири было налажено в полном объеме, так что проблема была явно не в транспорте. А вот семейство Кристины Дмитриевны присутствовало в полном составе. Я познакомился и с ее мужем Владимиром Даниловичем, и со старшим сыном Дмитрием, оказавшимися неплохими мужиками. Первый заведовал госпиталем, в котором работала и его жена, а младший Герасимов как раз заканчивал медицинский, пойдя по стопам родителей. Тоже планировал стать военным медиком. Были еще родственники со стороны Николая Ивановича, родного брата деда, генерала армии, но уже вышедшего в отставку. Но с ними я хоть и познакомился, но запоминать не стремился. Они тоже в Сибири не жили, И нагрянули лишь поглазеть на внезапно обретенного родственника. И, надо сказать, отношение у них к нам было. Как крепостным, не зачем, посаженным баринам за общий стол. Понятное дело, в лицо нам этого никто не говорил. Но я-то видел, как кривится та же Нина, столичная штучка при виде маминого наряда. Да, я буквально заставил маму нормально одеться, но носить дорогие костюмы она не умела. Что поделаешь, среда и воспитание накладывают свой отпечаток, но было неприятно в стране рабочих и крестьян видеть такое пренебрежение. Мне даже немного стыдно стало перед Соней. Я ее обвинял в снобизме, но, по факту, девочка оказалась вполне нормальной, просто опасалась, что ее будут использовать из-за должности родителей. А вот сейчас... Я впервые столкнулся с по-настоящему свинским отношением и даже сразу понял, откуда ноги растут. Да, в загородном доме деда висел большой портрет его жены, написанный хорошим, явно талантливым художником. Холст, масло, как положено, никакой тебе вульгарной фотографии. И живописцу в полной мере удалось передать взгляд моей несостоявшейся бабушке, даже с картины, смотревшей на людей, как на говно. Откуда что берется? Ведь сама из деревни. Обпадишь ты. Аристократия. Помойки. Ага. Впрочем, плевать. Далеко не все Калинины оказались мудаками. С тем живаном мы нашли общий язык. Он вообще слегка офигел, когда увидел мой иконостас. До деда я явно не дотягивал, как и до Владимира Даниловича, мужа тети Кристы, как она просила себя называть. Но они боевые офицеры. Тот же Герасимов половину жизни провел в полевых госпиталях военным хирургом. По миру помотался, спасая наших пацанов. И это даже не дотягивая до ранга командора, который он получил буквально пару лет назад, за что я почувствовал к этому человеку безграничное уважение. Но если брать младшее поколение, то я без сомнений лидировал по качеству наград. А уж когда Ванька узнал, что шок, который их заставили изучать в обязательном порядке, это моя разработка, его уважение выросло на несколько порядков. Про парное развитие я, естественно, рассказывать не стал, зато показал несколько движений из родового стиля персивер, чем окончательно добил парня. Пришлось скидывать ему методичку, благо у меня она была в электронном виде, и пообещать, что мы вместе позанимаемся, как время будет. Иначе меня в покое бы не оставили. В целом, посидели мы неплохо. Тетя Криста взяла под опеку маму, что позволило той немного расслабиться. Меня и так трогать опасались, после того, как я почти открытым текстом послал на хрен одного слишком язвительного родственника, а встал на мою сторону. Однако я отчетливо понял, что откровенничать в этой компании не стоит, поэтому о своих делах не рассказывал, а если спрашивали, отделывался общими фразами. Генерал, хоть и явно был в курсе всех моих телодвижений, не наседал и тоже не спешил трепать языком. Так что большинство родственничков посчитали нас с мамой обычными бедняками, которым вдруг повезло. Остальные не спешили их разубеждать и я в том числе. Меньше знают, крепче спать будут. А то мало ли, какие мысли в головах могут возникнуть. «Слушай мою команду!» Голос генерала Калинина, явно усиленный какой-то техникой, разнесся над улицей, заставив затихнуть толпу вокруг. «Участники шествия, бессмертный полк! В одну колонну! Стройся! К началу марша! Товсь!» «Дмитрий Иванович, вы ничего не попутали?» Я, нахмурившись, подавил деда взглядом. «Нельзя было без этого обойтись». «Ты о чем?» Судя по искренне недоуменному взгляду генерала, он даже не понял, что случилось. «Что не так?» «Я тысячу раз говорил, что это мероприятие не должно стать очередной обязаловкой». Начал было я объяснять, но потом махнул рукой. «Ладно, чего теперь? Делайте, что хотите. Мы выдвигаемся?» «Да». Дед хмыкнул и снова рявкнул так, что все услышали. «За мной! Шагом марш!» В принципе, чего я еще ожидал, обращаясь к нему за помощью? Естественно, что генерал тут же попытался возглавить процесс. Хотя, почему попытался? Он это сделал. Пришел на все готовое и отжал всю славу. Если бы я изначально не ожидал такого исхода, было бы обидно. А так в целом пофиг. Единственное, за что я переживал, так это за судьбу бессмертного полка. Как чиновники умеют хоронить отличные идеи под грудой распоряжений, инструкций и прочих бумаг, я прекрасно знал и до этого». А, пожив в Советском Союзе, убедился, что кроме этого можно любое начинание убить чрезмерным энтузиазмом, если он облачен в форму бюрократизма. Что, в принципе, одно и то же, только с другой полярностью. получается две стороны одной медали. А итог — один. То, что задумано как народная акция, станет еще одной обязаловкой, на которую народ гонит насильно. Но посмотрим. Вроде с началом шествия дед притих и больше командовать не пытался. Впрочем, этого и не требовалось. Участники, а набралось человек 200 послушно сбились в колонну и двинулись за ведущим. Генерал Калинин, Чумаков с несколькими сопровождающими, и мы с девчонками, ребятами с трени и бывшими одноклассниками оказались во главе, задавая темп. Причем, кроме моих девчонок, остальные слегка офигели от такого соседства. А Лиза так и вовсе поначалу глазам своим не поверила. Да, она была в курсе, что шествие согласовано, но не ожидала, что командующий округом на него явится лично. Да и представители обкома, пусть и не из высшей когорты, тоже стали для нее сюрпризом. Впрочем, к чести девушки, она быстро освоилась — и занялась своими обязанностями. А сейчас спокойно шагала рядом с Марком Артёмовичем, держа портрет деда, погибшего где-то под Кёнигсбергом. Иосиф Эмильевич тоже не подкачал, и когда наша колонна вошла на площадь Ленина, из репродукторов грянула песня. «Да простят меня ребята из лампасов, но в этом мире они не сумели собраться. Какие-то скромные попытки были». Но не получив должного признания, ребята оставили мысли о покорении большой сцены, продолжив играть чисто для своего удовольствия и в основном каверы. Справедливости ради, кроме этой еще не написанной ими песни, никакие другие я не трогал. И даже от нее бы отказался, но уж слишком хорошо она ложилась на тематику мероприятия. Прямо идеальное попадание — Так что пришлось договариваться с совестью, оформляя открытую лицензию. То бишь слова и мелодию мог использовать любой без каких-либо отчислений. В механизм, как это работает, я не лез, оставив все на откуп Цемеля. А в его профессионализме не стоило сомневаться. Как и в честности, нет смысла мухлевать с одной песней, когда у тебя их сотни под рукой. Сказать, что на нас пялились, это ничего не сказать. Зрители еще не разошлись после парада, и появление новой колонны, составленной из людей всех возрастов и принадлежностей, вызвало живейший интерес, как и портреты, которые мы держали высоко над головами вперемешку с красными знаменами и плакатами. Последних я не ожидал, но это оказалась инициатива комсоргов участвующих школ, и получилось весьма неплохо, Правда, несколько штук я забраковал, как неподходящие по тематике. Но со мной спорить не стали. Просто убрали тихонько, и все. Вроде мелочь, а приятно, ведь именно такие вещи и показывают реальные отношения. Впрочем, в дальнейшем я не собирался заниматься организацией этого мероприятия. Вон у нас тут куча начальства аж из трех ведомств, включая партийное, комсомол и армию. Захотят — сделают или люди сами выйдут на них, если акция понравится. А похоже, что это было именно так, потому что из толпы зрителей к нам потянулся ручеек желающих почтить память погибших предков. Понятное дело, что никаких портретов у них не было, но у многих на телефонах нашлись старые фотографии, и они держали над головой свои гаджеты. Для меня это был яркий сигнал, что программа «Минимум» выполнена. Люди прониклись. Осталось посмотреть, не остынет ли энтузиазм на следующий год. И если они выйдут вместе со всеми, то и программу «Максимум» можно закрывать. «Ты смотри, а ведь людям понравилось», — подметил дед, от которого не укрылись эти движения. «Да и музыка хорошая. «Бессмертный полк» звучит. Что скажете, Марк Артемович? Мне сразу это название понравилось. «Никто не забыто, ничто не забыто», расплывался в улыбке партийный работник. «У вас талантливый внук, товарищ Калинин. Ему бы в Москву, в физмат а оттуда в МГУ. Нам нужны одаренные комсомольцы. При НГУ, конечно, есть сильная школа, но вы же сами понимаете, Москва есть Москва». «Образование в Новосибирске не хуже московского», не спешил соглашаться с ним дед. так «Да к тому же семёну Всего 16. Закончит техникум, отслужит, а там уже можно и высшее получить. При его способностях, думаю, в ту же Можайку он поступит без проблем. Тем более, что семёну нравится заниматься авиатехникой. «Военный институт имени Можайского — это, конечно, весьма авторитетный вуз», — тут же согласился Чумаков. «Но мне кажется, семён больше тяготеет к экономике и кооператорству, или там к программированию». Он собирался делать игры, и у него это очень хорошо получается. Стоит ли ограничивать себя военной службой? Ты правда в можайку собрался? Толкнула меня в бок Лена. А зачем тогда в технарь пошел? Да никуда он не собирается. Тут же влезла Соня. Делит шкуру неубитого медведя. сёма вообще в армию не собирается, тем более в военный вуз. Ну, откосить вряд ли получится. Тупо не дадут. Да и смысла нет, проще уж отслужить. Я пожал плечами. Но в целом верно, ходить с у меня никакого желания нет. Даже офицером, или тем более офицером. Пусть как-нибудь сами, без меня. Вот про Москву я подумал, но это опять же вопрос не ближайших нескольких лет. Вот технарь закончу, тогда подумаю. А я? Вопрос был задан хором, отчего девушки непроизвольно покосились друг на друга, но разборки устраивать не стали, продолжив меня пытать. «Мне что прикажешь делать?» «Вы чё разошлись?» Я с недоумением посмотрел на подруг. «Ещё два года есть, чтобы решить, где учиться. Да и в Москве есть и вузы достойные, и консерватория не хуже. Я так думаю». а Попытались продолжить обсуждение девчонки, но тут уже я цикнул на них. И так вон, парни тихо ржали над мучениями юнного гарема владельца. «Циц! Потом поговорим!» И чтобы смягчить эффект, пояснил. «Не время и не место выяснять отношения. Согласны?» Девочки кивнули и больше к этой теме не возвращались, а мы тем временем миновали кинотеатр Маяковского, вышли на площадь Свердлова к областной администрации и стоквартирному дому, и двинулись дальше, мимо собора Александра Невского, автовокзала, и оттуда уже на набережную, чтобы не перекрывать движение по большевичке. А то там и так вечные пробки. Если и мы еще вылезем, город и вовсе встанет. Конечной точкой нашего маршрута была сцена на речном. Там как раз начинался праздничный концерт. Так что те, кто хотел, могли остаться и посмотреть. Или вернуться на площадь Ленина, Там тоже уже возводили сцену и должны были выступать приглашенные гости. В их число попали несколько наших музыкантов, для которых Иосиф Эмильевич отобрал подходящие композиции. Я в этот процесс не лез, но сам факт того, что Цемелю это удалось, показывал, что мы движемся в правильном направлении. Да и акция, судя по всему, удалась. Выходило нас около 200 участников «Бессмертного полка». А на финальную точку пришло не менее полутысячи, а то и больше. Как по мне, это успех, о чем я и сказал с деловым видом, бегущей куда-то Елизавете. А она в ответ клещами вцепилась в меня. семён Девушка выглядела целеустремленной и растерянной одновременно. «Ты-то мне и нужен!» «Чего случилось?» Я ожидал подлянок и был удивлен, что нам удалось пройти весь маршрут без чрезвычайных происшествий. Но сейчас явно что-то пошло не так. Скорую пожарных вызвала? Зачем? Лиза на мгновение потеряла настрой. Но потом до нее дошло, и она от возмущения топнула ногой. «Да ну тебя! Идем! Ты должен мне помочь!» «Да что случилось-то?» Мне ничего не оставалось, кроме как послушно перебирать ногами, будучи буксируемым энергичной комсомольской активисткой. Если никто не умер и не горит, куда мы бежим? Там телевизионщики из Москвы. Остановившись, Елизавета выдохнула, словно собиралась нырять с вышки, и вывалила на меня образовавшуюся проблему. Они хотят взять интервью у организаторов, а я не знаю, что говорить. Я... «Я камеры боюсь. семён выручай. С тобой хоть не так страшно?» «Журналисты, значит». Я внутренне подобрался, поправил пиджак с медалями и махнул рукой. «Веди». «Подумаешь, москвичи! Видали мы карликов и покрупнее. Сейчас я им расскажу, как космические корабли браздят просторы Большого театра». И, видя, как напряглась Лиза, успокоил ее как мог. А лишнее они вырежут, это ж не прямой эфир. Так что собралась, грудь вперед, поп назад, на лицо улыбку, портрет деда в кулак и алга покорять столицу. Пусть урода решившие тебя выжить, себе все локти от досады сгрызут.